факторы успеха. Чтобы понять, за счет каких факторов русская модель управления достигает поставленных целей, действительно ли она не предполагает использование конкурентных механизмов, имеет смысл рассмотреть один из примеров управленческого успеха. Наиболее яркий известный нам пример – Беспрецедентные по масштабам и темпам перемещения промышленности и населения в восточные районы СССР в начале Великой Отечественной войны. Бурный ход эвакуации на восток дал много примеров неразберихи и организованности, неуправляемости и инициативы, головотяпства и планомерности, неэффективности и результативности. Сама необходимость эвакуации, как все в России, включая осенние дожди и зимние морозы, стала неожиданностью. Конкретным эвакуационным планом, заблаговременно разработанным на случай неудачного хода военных действий, государственные органы не располагали, поэтому организовывать вывоз на восток пришлось в аварийном порядке. Каков же был ответ системы управления на этот вызов? Во-первых, спешно был организован централизованный аппарат, занимавшийся вопросами эвакуации. 24 июня 1941 года были созданы Совет по эвакуации и переселенческое управление при Совнаркоме СССР. Поскольку времени на организацию разветвленной сети представительств Совета на местах не было, то Совет просто наделял обширными правами своих уполномоченных в регионах. Такими уполномоченными назначались влиятельные люди, обладавшие высоким должностным статусом. Уполномоченными по эвакуации во многих случаях являлись секретари ЦК Компартии Республик, Крайкомов, Обкомов, Горкомов. Общее число его уполномоченных в союзных республиках, краях и областях вместе со штатными работниками составляло на 1 января 1942 года 2757 человек. Контроль за работой самих Уполномоченных осуществляла руководимая Алексеем Косыгиным группа инспекторов при Совете. Во-вторых, вышеупомянутый централизованный аппарат в основном выполнял лишь контрольные функции, а саму эвакуацию регионы и отрасли проводили самостоятельно. Ответственность за эвакуацию возлагалась на наркоматы, непосредственно на местах ею руководили партийные и советские органы, военные советы. Они разрабатывали планы эвакуации, организовывали эвакопункты. То есть фактически заводы эвакуировали сами себя, а местные органы власти помогали им, чем могли. В-третьих, Чрезвычайные обстоятельства вынудили отказаться от использования традиционных бюрократических процедур. Заседаний, в обычном понимании, с повесткой дня, секретарями, протоколами не было. Процедура согласования с госпланом, наркоматами, ведомствами была упрощена до предела. Инициатива центральных и местных работников была ключом вспоминал начальник управления тыла Красной Армии Хрулев. Это позволило уже через неделю после начала войны принять первый общегосударственный план военного времени на третий квартал 1941 года, в августе на четвертый квартал 1941 года и на год план перевода экономики на военные рельсы. Эвакуация сопровождалась всеми ошибками, присущими системе управления того времени. В руководстве эвакуации присутствовала излишняя степень централизации. Без указаний ГКО и Совета по эвакуации местные органы не имели права принимать решения о вывозе оборудования заводов. Обстановка же в прифронтовой полосе в первые месяцы войны так быстро менялась, что решения совета по эвакуации запаздывали, и эвакуация начиналась с опозданием. Например, решение о перебазировании предприятий Донецкого бассейна состоялось лишь 9 октября 1941 года, когда начались бои в районе Донбасса остановление перемещения на восток Мариупольского металлургического завода было вынесено 5 октября. Эвакуация началась 6, а 8 -го город был захвачен. По этой же причине большая часть оборудования доменных и мартеновских цехов сталинского, Макеевского и Мариупольского заводов остались на месте. По важнейшим металлургическим, коксохимическим, огнеупорным заводам Сталинской области фактически эвакуация сорвана, сообщал нарком черной металлургии Тевосян. Тем не менее, неоправданные задержки с принятием решений об эвакуации удавалось компенсировать мобилизацией всех людских и транспортных ресурсов, а также жестоким контролем. Ведь по решению Совета по эвакуации были использованы имевшиеся в областях аппарат по переселению и переселенческие отделы, как официально назывались репрессивные органы в предшествующие годы, проводившие выселение раскулаченных и прочих антисоциальных элементов. Эти органы обладали богатым опытом быстрой отправки больших масс людей на дальние расстояния. Не трудно представить себе методы их работы.